Как описать ту ужасную тревогу и суматоху, которые охватили Брюссель, вчера еще такую праздничную нарядную столицу? Толпы народа всю ночь стекались к городской заставе, чтобы, возможно, скорее получить новые сведения из армии. Женщины плакали и бежали в церковь, преклоняя колени и читая молитвы. Словом, эти сутки были переполнены волнующими событиями и наш старый знакомый мистер Джозеф седли лишь к утру задремал в одном из кресел гостиниц. Внезапно он проснулся, услышав шаги. Что это? Кто? Это вы, мисс Соддал? Я, мистер Джоз. Ой, я, кажется, заснул. Какая ужасная ночь. И сколько же это продолжается? Часов пять. А что, Эмилия? Как она? Кажется, задремала. У неё будет ребёнок. Что вы говорите? Неужели? А я, я ничего не знал. Она мне об этом сказала только сегодня ночью, когда Джордж уже не было. Бедняжка очень слаба. Боже мой, боже мой, что же это теперь будет? Разрази меня, Гром, я никак не мог предположить, что сражение будет так близко от Брюсселя. А раненых всё везут и везут. На рассвете под этим окном остановилась телега с нашими ранеными. Лица у них были чёрные от дыма, а в глазах странный покой. Зачем всё это? Ну, скажите мне, зачем эта война? На войне всем трудно. мужчина расплачиваются кровью, а женщины слезами. На рассвете шёл дождь, и нашим солдатам пришлось несладко Я вынесла им молока и хлеба. Молока и хлеба? Мисс Содаут, если жизнь идёт и еда существует, я считаю, что нам с вами надо позавтракать. Выпьем с вами за полковника Даут, за Джорджа и за весь наш доблестный полк. И Сидор, подавайте нам завтрак. Завтрак готов, милар. Вам надо подкрепиться, миссис Одаут. У наших бедных мужей будет сегодня плохой обед. <свят> Дурные новости, милорд. Французы сильно потрепали авангард нашей армии. Как, как потрепали? Что за вздор? Герцог Брауншвейгский убит, герцог Берийский взят в плен. Об этом говорят решительно все. И почти все уверены, что теперь Наполеон отрежет прусскую армию от английской, уничтожит их одну за другой и не позже, чем через три дня вступит в Брюссель. А французский король? Вчера ночью бежал в брюкге. А герцог Веллингтон? Наверное, тоже бежал. Точно не знаю. Все его имущество вывезено, бумаги сожжены. Я слышал этот его собственного коммердинера. Чепуха. Герцог Веллингтон не бежал, а выехал в армию, чтобы разбить Бонапарта. И он разобьет его. Английская армия может выставить втрое против того, что выставил Бонапарт. С нами голландцы, русские войска, австрийская армия подходит. Эх, сударыня, австрийская армия. Австрийская армия подходит, но ведет ее супруга императора Наполеона. И англичанам пощады не будет, в этом уж я не сомневаюсь. Да, пожалуй, вы правы. И тем, кто хочет уцелеть, лучше бежать немедленно. Потому что завтра могут открыть плотины. И как же тогда бежать, если вся Бельгия будет под водой? Изинар! Закажите почтовых лошадей... И приготовьте мой экипаж. Что -то? Стойте! Что -то? Э, принесите старый штабский сюртук и шляп. Что, что это вы затеяли кататься? Что я? Я думаю ехать. Не поможете ли вы Эмилии собраться? Нет, она очень слабая Я только что ее уложила. Вы что же, думаете отвезти ее к маменьке? Миссис да вот надо уезжать. Вы же слышали, что я заказал почтовых лошадей. Неужели вы думаете, разрази меня гром, что я уеду отсюда один? В моем экипаже хватит места и для вас. Мистер Сэдли, да вы действительно трус. Что? Вы можете ехать куда вам угодно, но мы с и солдатские жены, и мы останемся здесь. Это говорю вам я, Пегги, жена полковника Майкла Даут и дочь Фитцжеральда Берсфорда до Бургом Мелани. Я желаю вам приятного путешествия, мистер Сэдли. Прошусь, милорд, прошусь, милорд, прошусь. А этот мундир можете взять себе. Благодарю, милорд. Прошусь, а прошусь, черт, прошусь. черт, черт побрал эти... Узкие проймы. Что я вижу? Мистер Стэдли, вы собираетесь уезжать? О, Ах, прошу бардон, прошу бардон. простить меня, миссис Бекки. Видите ли, я только хотел поехать посмотреть военные действия. Ну, да. вы сами понимаете, что каждому мало-мальски смелому человеку это интересно. В Индии я кое-что видел, но не в таких масштабах. Этот сюртук тоже узок, милорда. Ставайте к чёрту! Слышь! Как вы себя чувствуете после вчерашнего бала? О, как это мило с вашей стороны справляться об этом. И какой у вас хладнокровный, такой очаровательный вид. Теперь, когда все так ужасно напуганы.